Глава 7. Многоходовка. Эпиграф. В конфликте между жуликом и дураком симпатии человечества всегда на стороне жулика. Генри Луис Менкен. Ждать ответного звонка пришлось 20 минут, и я уже начал беспокоиться. Господин Волков, прошу прощения за задержку. Мне пришлось провести переговоры с отцом. Он предлагает нам встретиться прямо сейчас и обсудить это лично. Скажу сразу, отец готов помочь в решении этого вопроса, но тут много нюансов, и ему нужно обговорить все условия заранее. Я согласен, где встретимся? Спросил я. Он сейчас на работе, может в соседнем кафе. Ловите адрес, через 15 минут он должен будет подойти туда. Хорошо, я выезжаю, ответил я и сообщил водителю и охране, конечную точку маршрута. Пока мы ехали, я анализировал возникшую ситуацию. Скорее всего, оба Громовых решили поучаствовать в приобретении недвижимости. На многое они, конечно, претендовать не будут, но и лакомый кусок оттяпать попробует. Нужно смотреть по итогам переговоров, что они запросят. Но если Громов-старший примет участие в покупке, можно рассчитывать на серьезный бонус. Нужно постараться заиметь еще несколько аргументов для нашей встречи. Поэтому я связался с одним человеком и попросил подготовить еще одну провокацию на определенное время. В кафе я приехал первым, поэтому выбрал отдельную полузакрытую кабинку и занялся повторным анализом возможных комбинаций с учетом новых данных. К моему удивлению, мой мозг уже работал как полноценный вычислительный компьютер. Как только я оставил ему задачу, Он сразу же моделировал несколько вариантов событий и возможных путей решения. Громовы пришли вместе, а это означает, что они успели переговорить друг с другом и серьезно подготовились к встрече. «Рад нашей встрече», – сказал я, приветствуя гостей. Усевшись за стол, Громов-старший достал свой прибор глушения связи, который отключил даже сеть, хотя у меня и был специальный имплантат для этого, а значит, разговор будет очень серьезный. Мой сын уже посвятил меня ваши планы. Поэтому перейдем сразу к сути вопроса. Вы понимаете все риски, с которыми придется столкнуться. По сути, вы сейчас выступите против нынешней администрации. Она не так проста, как кажется на первый взгляд. Я осознаю риски. Это фронтир. И ждать от крупных бизнесменов цивилизованных способов решения вопросов не стоит. Я провел еще один дополнительный набор наемников увеличив их количество более чем в два раза», – ответил я. Громов на минуту задумался, сверяясь с чем-то, или, скорее всего, у него выход в сеть все же был, поэтому я дал своему искину команду найти лазейку. С учетом специфики моего ручного искина это было возможным. «Вы наняли наемников по тем же контрактам, и только тех, кто имеет регистрацию на станции?» – спросил он. «Да, специально» чтобы сведения раньше времени не попали в общую сеть? Ответил я. Это правильно. Раньше времени не стоит привлекать к себе внимание Об изменении вашего статуса я уже получил уведомление. Можете не переживать. Данная информация приходит мне лично, как главе СБ станции. Скажу, что сильно удивлен вашими показателями и вашим нынешним статусом. Если бы не он, я бы отказался от участия в этой сделке. Теперь. По существу, между новыми и старыми владельцами станции есть много разногласий. Потеряв контроль над большей ее частью, тройка бывших пиратов все равно продолжают управлять ей. Сегодняшний случай с прорывом канализации дал возможность надавить на нынешнее руководство, которое можно объявить в хищении средств и угрозе жизни людей. Муниципалитет находится под контролем группы новых владельцев, которые за последние 10 лет запустили свою лапу в бюджет станции, который согласуется со всеми его крупными владельцами. «Я использую это для давления на них, но, возможно, этого будет мало. Нужно нарыть на них еще что-то существенное», — сказал он. В этот момент мой скин добыл код шифрованного канала и получил доступ в сеть. Я отдал команду подкупленному хакеру и заодно отправил собранные документы на почту Громова. Я выслал вам собранный мною компромат, и прямо сейчас в указанной мной части станции повторится случившееся у ресторана. Нагрузка на сеть канализации возросла, и старые трубопроводы не выдержали давления. Прямо сейчас идет разлив сточных вод прямо в жилом секторе для среднего класса. Если сейчас отправить туда специальную комиссию, то она зафиксирует, что замена коммуникации произведена не было. Прервал я громого старшего. Изучив полученные данные, он ответил «Это существенно поможет нам в деле. Пока они будут заниматься заметанием следов, им будет не до нашей сделки». «Но как вы прошли сквозь защиту подавителя?» – спросил он подозрительно. «У каждого из нас есть свои маленькие секреты», – ответил я. «Такие, как использование хакера для взлома систем управления муниципальной собственности?» – спросил он, намекая, что знает, как я провел диверсию. Отвечать на его слова я не стал, просто посмотрев ему прямо в глаза. Не переживайте, нам выгоден этот инцидент. Только на будущее не забывайте, что я держу руку на пульсе этой станции, и подобные инциденты не проходят без моего ведома. Я нисколько в этом не сомневался. Честно сказать, у меня было желание только наказать владельца ресторана за оскорбление, которое он нанес мне. а покупки я задумался после того... Как глава отдела продажи имущества, отказал мне в продаже муниципальной собственности, попытавшись подсунуть только убыточные объекты. Я провел анализ и, поняв, что меня пытаются обмануть, начал искать другие варианты. Хорошо, теперь давайте обсудим, что мы все с этого будем иметь. Если нам удастся провернуть эту сделку, то мне придется показать свою заинтересованность в этом деле и принять непосредственное участие. Есть вероятность, что меня после этого отстранят от занимаемой должности. Поэтому мне нужна приличная компенсация за мое участие. Скажу сразу, что без меня у вас ничего не получится. С вами просто не станут говорить или попросту кинут. Возможно, вы что-то и получите, но итоговая цена будет намного больше запланированной. У меня есть определенный компромат на них, что поможет существенно снизить цену на эти объекты недвижимости. Поэтому я с сыном хочу получить то, что вам не нужно. Есть несколько объектов недвижимости, контролируемые криминалом. игорный бизнес, проституция, стимуляторы и опиаты, нелегальная торговля оружием, контрабандой и прочее. Согласитесь, что вам, как аристократу, будь не с руки заниматься таким бизнесом, тем более, что вы не знаете многих нюансов. Оценочная стоимость недвижимости составляет около 5%, а это без малого 15 миллионов кредитов. Таких денег у нас нет, поэтому я предлагаю вам вариант, который используют все аристократы. У любого рода есть подконтрольные главы преступных группировок или доверенные лица, которые контролируют нелегальный бизнес, ведь кто-то должен заниматься грязными делами, убрать конкурента, похитить членов семьи, банально ограбить взорвавшуюся выскочку. Поверьте, я проработал в этой сфере очень долго и знаю об этом очень много. Насколько я вас сумел понять, вы ни под кого ложиться не станете. А значит, всего достигать будете сами. Я нужен вам, как и вы мне. И мое предложение не так плохо, как кажется на первый взгляд. Я уже прикинул примерно, и могу сказать, что около 3 миллионов кредитов смогу выплачивать вам ежемесячно. Это также даст вам до 500 боевиков, готовых встать на вашу сторону. А если вы откажетесь от этого лампкового куска, то эти люди будут работать на ваших конкурентов, то есть против вас, сказал Громов-старший. Пока он говорил, я анализировал ситуацию и по сети искал дополнительную информацию, которую я ранее пропустил. Но теперь, зная, что искать, проблем не возникло. Действительно, часть объектов принадлежит теневому бизнесу, а где-то и криминалу. На станции довольно часто происходят разборки между разными группами. Поэтому мне в любом случае не избежать встречи с ними. И иметь свои бригады бандитов под рукой будет правильным. Про аристократов Громов рассказал правду. Все используют такие рычаги для влияния на конкурентов. Да и на самом деле, этот бизнес приносит существенно больше прибыли, чем легальный. Но есть тут и несколько нюансов. Как правило, таким бизнесом руководит преданный человек, давший вассальную клятву. Значит, и мне нужно идти по тому же пути. «Мне интересно ваше предложение, но тогда вам придется дать мне вассальную клятву. Только в этом случае мы сможем сотрудничать с вами», — ответил я. «Это приемлемые условия. Какие еще будут условия?» — спросил Громов, почувствовав, что я не все сказал. «С этого бизнеса вы будете платить 70%, 25% будете вкладывать в расширение бизнеса, а 5% будет идти непосредственно вам». Различные операции будут оплачиваться отдельно. Судя по вашим выкладкам, вы будете получать 150 тысяч кредитов в месяц. Вы скажете, что это немного, но с учетом того, что 850 тысяч будет ежемесячно вкладываться в расширение, вы через год сможете увеличить свой ежемесячный доход очень существенно. Предупреждать о том, что вас ждет в случае попытки меня обмануть, я не буду. Вы взрослые люди и все понимаете не хуже меня. Теперь расскажите... Как будет происходить сделка и на каких условиях, спросил я. Для начала мы проведем встречу со всеми тремя участниками, где обговорим условия сделки. Ориентировочная цена сейчас 300 миллионов кредитов, это с учетом теневого бизнеса. На продаже будет выставлен один лот в 285 миллионов кредитов. 15 миллионов мы выплатим на совместных паях на нас троих. Ваша доля будет 14,5 миллионов. А моя с сыном составит всего полмиллиона кредитов. Так вы сохраните контроль над всем. Но и мы будем иметь право вмешиваться в работу. Тут и распределение доходов будет совпадать с предложенным вами вариантом. Аукцион будет закрытый. И цену все участники согласуют заранее. О вашем участии никто не будет знать. До того момента, пока не вскроют все заявки. От вас потребуется гарантия из банка о наличии этой суммы на вашем счете. И то, что она зарезервирована за вами. Когда огласят все предложения, мы уже будем готовы провести регистрацию сделки. К этому моменту глава комитета имущества будет арестован, а ваш знакомый Руф проведет регистрацию сделки. Он получит за это 10 тысяч кредитов. Если все пройдет как задумывается, то вы станете собственником 30% станции, что даст вам очень высокие полномочия. Тогда же и объявите о принадлежности к роду машиньяк, Это остудит многие горячие головы, которые захотят оспорить это решение или отнять у вас ваше приобретение. План в принципе неплохой, но мне кажется, нужно существенно снизить итоговую стоимость аукциона. Ответил я. Вы, наверное, не понимаете, но это и так отличное предложение. Таких условий вы не найдете нигде. Через год или два стоимость недвижимости существенно вырастет, ответил Громов-старший. Давайте рассмотрим вариант, что на станцию уже прилетели ищейки имперской службы безопасности. Вы сможете подстроить так, чтобы произошла утечка информации об этом? Да, но ведь ее проверят и не найдут их. Ну, я постараюсь найти людей, которые отключат часть камер и взломают некоторые серверы с информацией. Никаких прямых доказательств быть не должно, только косвенные. Пустите слух среди своих агентов что прекратили на неделю все нелегальные сделки, иначе вы не сможете их прикрыть. Уверен, что некоторые работают на два лагеря, а то и на несколько. Несколько невнятных случаев об аресте и задержании некоторых людей. Изолировать их и никого не подпускать к ним. А через сутки вы в тайне придете к бывшим пиратам и предложите им купить все их имущество за 50 миллионов кредитов, а их нелегальный бизнес за 3 миллиона. Они, конечно, вас пошлют. Поэтому вы отправитесь к их конкурентам и продадите им информацию, что скоро их арестуют, а имущество перейдет под контроль банка Содружества. Я для этого сегодня закажу оценку стоимости их недвижимости без учета криминального сектора. Раскрывать, кто сделал запрос, банк не будет. Во всяком случае, его директор обещал пойти мне навстречу. Ко всему прочему, вам нужно устроить сегодня сбой на таможенном досмотре и внести в базу на 20 человек больше. Пусть они будут обезличены. Вы же сможете в течение месяца их удалить. А выглядеть это будет, как прилет сотрудников имперского СБ. Вы уже сообщили, что есть покупатель. И, как я понимаю, обговорили сумму с ними. Правильно? Спросил я. Да. После нашей встречи я должен буду им перезвонить. Они ждут звонка. Вот. А вы не перезванивайте. Пусть начнут беспокоиться. Дальше по схеме. Пустите слухи. Сильно не переигрывайте. Если нужно, я помогу пустить слухи сам. Первыми попробуйте отправиться самому крупному владельцу и продайте ему информацию. Затем сразу к пиратам, после этого к остальным конкурентам. Параллельно проведите задержание, кого вам нужно под предлогом расследования с протечками. При этом допрос их не ведите, а просто задерживайте. Попробуйте взломать несколько серверов всех крупных владельцев. Они должны беспокоиться, что против них начала работать имперская СБ. Наверняка у всех есть грешки за собой. Вот и пусть понервничают. Если на вас сильно надавят, отвечайте, что с вас затребовали информацию по всем владельцам станции. Заодно пустите слух, что сюда ожидается прилет влиятельного аристократа без объявления целей визита. Уверен, что первое, о чем подумают все владельцы имущества, так это о рейдерском захвате. Нужно, чтобы желтая пресса, блогер или еще кто-нибудь все это озвучил в прямом эфире, после чего вы должны арестовать его по надуманным причинам, а возможно еще несколько человек знакомых с ними. Ваша задача создать панику. Больше молчите, а если и заставят говорить, то только то, что я сказал. Уверен, что на вас тоже есть компромат, но тут вы должны играть до конца. Но владельцы уже выставили лот на продажу. Так это и хорошо. После того, как вы начнете действовать, убедите их скинуть цену в два раза. Это еще раз будет подтверждением того, что они собираются срочно бежать. В любом случае, если не получится, то мы купим по номинальной цене. Деньги уже на счете, и они смогут получить их сразу после оформления сделки. Тем более, проводить ее будем через банк Содружества, что будет подтверждение всех слухов и домыслов, сказал я, смотря на ширашенных собеседников. Громов-младший вообще сидел с открытым ртом, не понимая, что происходит. Вы думаете, что это сработает? Уверен, что шансов очень много. А если все случится по моему плану, то у вас будет возможность сохранить за собой свой пост. У меня на родине в таких случаях рассказывают историю. Приезжает комиссия в дурдом и видит человека, который ходит по первому этажу и хлопает в ладоши. К нему подходит и спрашивает, а что ты тут делаешь? Он говорит, крокодилов пугаю. Это такие ящерицы с огромными зубами, которые могут человека сожрать. Так вот, комиссия начинает осматриваться вокруг и, убедившись, что крокодилов нет, задают вопрос. Так их ведь здесь нет. На что он отвечает им? Вот, я хлопаю в ладоши, их поэтому и нет. Оба Громова уставились на меня и спрашивают. Так в чем смысл истории? Он заставил их на секунду поверить, что в здании могут быть крокодилы. Вот и ваша задача – заставить всех поверить, что на станции уже работает имперская служба безопасности. А причина этого – аристократ, который хочет отжать чужой бизнес. Этого вполне достаточно. А знаешь, на время это может и сработать. Они ведь действительно ждут, когда за ними придут. Поэтому, если их прижмет, они в цене уступят очень много. Вот только если они потом узнают, что все это провокация – то меня могут и наказать за это. Ну так твоя задача заключается в том, чтобы ничего определенного не говорить. А если после их отлета имперские ящейки не объявятся, то это как раз и будет подтверждением того, что они успели улететь до ареста. А сообщать всем о своем провале они не будут. Еще мы придумаем, как вас показательно наказать. Арестуйте сами себя на пару суток. Пусть поломают голову, кто и как это сделал. Говорите всем, что вы под домашним арестом, и распространяться по этому поводу не можете. Тогда все точно поверят, что здесь работала имперская СБ. Чем больше неясностей и недоговоренностей, тем больше вариантов, что не поверят. Пусть версий будет много, тем сложнее будет определить, где ложь. «А кто снимет с меня мнимый арест?» – спросил Громов-старший. «Я и сниму. После этого никто не удивится вашей вассальной клятве, данной мне». И вы сможете легально работать на меня, совмещая работу с постом начальника СБ станции. Все будет выглядеть, словно я использовал свои связи для вашего освобождения. Рассказал я, как все запутано. Но мне кажется, поэтому все получится. Значит, сейчас я прекращаю общение практически со всеми. Жду сбоя в системе регистрации. Затем провожу две регистрации с разным количеством прибывших на станцию. Там как раз встречаются несколько рейсов. Затем я посещаю владельца корпорации Монолит и пытаюсь продать информацию, а если он откажется ее купить? Так, даже лучше. Потребуйте сумму побольше, 50 тысяч кредитов, предложил я. Тогда уж 100 тысяч. Затем иду к бывшим пиратам и предлагаю пересмотреть стоимость продажи своей доли за 50 миллионов кредитов. Они, конечно, сразу цену не изменят, но торги приостановят начнут носом рыть что и почему выяснять что я хотел продать информацию найдут нестыковки слухи арест блогера и разных чиновников по явным и надуманным причинам посажу десяток штатных следаков вести наблюдение за всеми крупными владельцами тут объявится мой сын и предложит купить у них недвижимость скажем за 100 миллионов кредитов говоря что есть аристократ готовый предложить эту сумму и намекнет что есть те, кто рассчитывает купить за 50 с учетом выкупа у банка Содружества после ареста. Обдумав все, они, конечно, решат организовать торги и проведут при этом консультации с другими владельцами станции. Но те почувствуют подвох и также начнут искать причины, поэтому в итоге предложат еще меньше. На аукционе вы выставите на 10% больше и купите все за 110 миллионов. После этого я сам себя арестовываю дома, а после оформления вы являетесь ко мне домой и якобы освобождаете меня. Я доволен, что избежал тюрьмы, приношу бассальную клятву и получаю криминальный актив управления Все довольны, что их не тронули, вы осваиваете свои приобретения, а станция возвращается к обычному режиму работы. Понять все, что произошло, ведь доказать отсутствие того, чего никогда не было, просто невозможно. Но есть один нюанс. Что, если меня в будущем добросят с применением псиона-менталиста? Вы через час и сразу перед домашним арестом посетите ювелирную лавку, и вам сотрут память за последние полчаса. Все, что вы забудете, будет виной использования артефакта. Этого будет достаточно для поверхностного сканирования. Да и после этого вы сами не будете знать, где правда у этой истории, а где ложь. Ваш сын пройдет эту процедуру вместе с вами. Все это обезопасит вас от любых расследований. Как вам мой план? Невероятно! Я уже сейчас сам начинаю верить, что имперская СБ уже здесь, а вы один из них. Такую комбинацию могут провести только они. На этом мы и расстались. Громовы отправились готовить свою часть плана, а я свою.